вам четвёртая. Вскоре Маруся поняла, что поиски спутника жизни в интернете сильно тормозят работу. Бывший муж нагрузил её парочкой статей, но задание зависло. Она целыми днями сидела перед компьютером и переписывалась с мужчинами на сайте знакомств. Здравствуй, я Арсений, и ты мне нравишься. Я сражён наповал твоей красотой. Я немного старше тебя, мне пятьдесят пять лет. Ничего себе, немного, подумала тут же она. Но, несмотря на возраст, я бы хотел припасть к твоим ногам, и я, как отставной военный, повоевал бы за красивую даму. Мы можем познакомиться, — отстукивала она одним пальцем. Так мы уже знакомы. Я знаю, как тебя зовут, ты знаешь, как зовут меня. А не хочешь ли ты детей? — спрашивал Арсений. Я бы хотела пыталась вести честный диалог Маруся, хотя её почему-то от этого вопроса покоробило. Мадам, тебе уже лет немало, но шанс есть. Надеюсь, что у нас получится. Я знаю одного травника, он дамочкам Бользаковского возраста назначает травяные сборы, те беременуют как кошечки. Так что, несмотря на наш солидный возраст, мы вполне можем обзавестись карапузиками. Маруся читала эти безумные послания, и ей становилось тошно. Похоже, человек искренне не понимал, что он обижается беседницу, но она почему-то продолжала отвечать, а Арсений продолжал резвиться. "Мадам, ты в анкете указала, что журналистка, что это за профессия такая? Бла-бла-бла, всякие сплетни собирать". Шутчу, конечно, вовремя добавил Арсений. "Я довольна своей профессией", сухо ответила она. Не обижайся, милочка. Маруся надулась на него и отключилась, написав: "Устала я". Из задумчивости её выбил телефонный звонок подруги Тони. "Привет. Ну, ты уже собралась? Я не отвлекаю?" "Куда собралась? Как куда? В ЗАГС. Сегодня в 5 с паспортом. Ой, Боже, я забыла совсем всё, бегу". "Всполошись, Маруся. Хочешь, я пойду с тобой?" спросила Антонина свидетельницы моего позора? Нет уж, я сама по-быстрому. Да, не забывай, у тебя будет много старинного золота, напомнила подруга. Да не надо мне никакого золота, огрызнулась Маруся и положила трубку. Она кинулась к гардеробу. Что мне надеть? Ох, не так я представляла свою свадьбу, но уже согласилась, обратного пути нет. Делаю для сироты-инвалида доброе дело, и мне воздастся. Может счастье потом и привалит, успокаивала себя она, судорожно перебирая платья и кофточки. Что делать? Хочется выглядеть скромно, но всё-таки регистрация. Наверняка все нарядные, и мне не надо выделяться из толпы, тем более что действо иду совершать не совсем законное, хотя и с благой целью. Жених младше меня. Не заподозрили бы, что брак фиктивный? Хотя регистраторша в курсе и тоже нарушает закон, но мало ли заглянет кто? Или вдруг проверка? А я как чмо. Старая тетка в джинсах и рядом таджик-инвалид. Нет, это даже представить в страшном сне нельзя. Это триллер точно. Пусть я буду лучше такой старой глупой теткой, позарившейся на молодого кореглазого парня. Да, вот такой имидж мне и нужен. Русский не клюнул, и вот все равно. Мне наплевать, что он приезжий, у нас любовь. Вот-вот, как может выглядеть такой персонаж? Пыталась сообразить Маруся, холодея от мыслей о предстоящем событии. Из дома она вышла в яркой юбке в цветочек «Привет молодости», в жутких плотных колготках телесного цвета с серым отливом и старомодной атласной малиновой блузке. На голове, словно рожки, завивались кудельки, на веках лежал слой синих теней, а на губах — розовая помада. Получалось а-ля молодящаяся городская сумасшедшая. То, что надо осталась очень довольная своим имиджем Маруся. Женщина, хронически мечтающая выйти замуж, причём без всякого результата, и наконец-таки дорвавшиеся до дела, то есть до тела. Она отправилась к метро, ловя удивлённые взгляды прохожих и убеждаясь в правильно выбранном имидже. Точно. Я подхожу на роль чокнутой тётки, решившей выйти замуж за иногороднего инвалида, и всё мне нипочём. Она знала, что не обязана общаться с претендентом на свою руку, но всё равно волновалась. Интересно, а как я его узнаю и как его зовут? Надо было спросить и запомнить до регистрации, а то сейчас попаду в неудобное положение, подумала она, зраясь по сторонам и чувствуя дрожь в коленках. Долго я ждать буду, узнает меня? Чёрт! Меня описали как блондинку средних лет с хорошим вкусом и чувством юмора, а я вырядилась затейливо. Распознает ли он во мне блондинку со вкусом? Нет, то, что я с чувством юмора, понятно. Есть ли это чувство молодого таджика? Давно ждёшь красивая. Услышала она за спиной приятный мужской баритон. Маруся обернулась и уткнулась взглядом в широкую, накаченную мужскую грудь. Ей пришлось поднять взгляд На нее смотрели темные, очень глубокие и немного насмешливые холодные глаза. Красиво очерченные узкие губы улыбались, парня не портил даже сломанный нос. Он был белокожий, что для таджика странно. С едва заметными веснушками, потрясающие черные волосы тронула едва различимая седина. Маруся оторопела. Вид парня сразил ее на повал. Она оценила его стройную фигуру и модную дорогую шёлковую рубашку. "Ку-ку, привет, говорю", ухмыльнулся он. "Здравствуйте", растерялась она. Мужин этим временем очень внимательно, с некоторым недоумением разглядывал её с ног до головы, Марусю обдал жаром. "Чего вы меня так рассматриваете?" не выдержала она, как что Хочется же будущую жену получше рассмотреть. Хорошее дело брака мне назовут, и это первая мысль, которая мне пришла в голову при взгляде на тебя. Ну, знаете, фыркнула Маруся, заливаясь краской от жгучего стыда. Выглядит как полная дура, вот вылипла. Сволочь, подруга называется. Почему не предупредила, что парень очень даже ничего? Я бы пришла в нормальном виде. Надела бы элегантное чёрное платье, Нас не зарегистрируют из-за меня. В жизни никто не поверит, что такой красавчик может жениться на такой лохудре. Какой фиктивный брак. И даже если бы надела своё лучшее платье, то всё равно бы выглядела хуже него. Может, она специально скрыла правду? Иначе бы я ни за что не пошла бы, думала Маруся, понимая, что он тоже не может успокоиться и не знает, что делать. Родители моей смерти хотят? Или пошутить надо мной надумали? Наконец-таки выдал он И Маруся вздрогнула. Ну, знаете, совсем уже. Это, между прочим, вам надо, а не мне. Тёмные и очень красивые глаза мужчины расширились от удивления. Мне? Хотя, да. Моя мама прожужжала мне в все уши, что я гроблю свою жизнь, что я должен остепениться, что семья это главное. Выдалон, как трогательно в этот момент вспомнить о маме. «Я вас понимаю. Она приходит к вам во сне?» Решила хоть как-то наладить отношения Маруся, вспоминая, что он совсем один на этом свете. «Не дай бог она еще и во сне приходить начнет. Мне ее и так хватает». «Не возражаете?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, закурил, стараясь выдыхать дым в сторону. Парень побледнел и чувствовалось, что с трудом справляется с волнением. Сейчас еще передумает жениться на мне. Вот умор это будет. Даже по расчету мужик не захотел жениться, подумала Маруся, из-под тяжка разглядывая потенциального жениха. Тот курил, нервно затягиваясь. Длинные ресницы оттеняли небольшие морщинки в углах глаз. Я бы дала ему где-то тридцать четыре, тридцать шесть, но чтобы двадцать пять. Этого просто не может быть. Задумалась Маруся и выдала. «Не выглядите вы...» на заявленный возраст. Мужчина закашлялся дымом. Знаешь, если честно, я от тебя тоже не в восторге. А этого и не требуется, парировала она. Тоже верно, стерпится слюбится. вздохнул он и вытащил вторую сигарету. Сейчас я соберусь с мыслями. Соберетесь, соберитесь. А у вас какая инвалидность? спросила Маруся. И мужчина снова вытрещал на нее глаза. «Интересует мое здоровье?» «Слегка. Так, на всякий случай». «Да ладно. Надеешься на лучшее?» Усмехнулся он, и Маруся покраснела. «Здоров я. Почти. Нет, были травмы, конечно. У меня и руки были сломаны, и ноги, и челюсть, и нос. Пулевое ранение, два ножевых. Но на мне все как на собаке, знаешь». «Жизненно важные органы не задеты». «Чего ты на меня так смотришь?» — спросил он. «Ничего себе инвалидность! Да вы б бандит какой-то!» «Не бандит, а хулиган!» — поправил ее мужчина, метнул окурок точно в урну и улыбнулся. «Идем, раз всем это так надо, так сказать, в омут с головой!» «Идемте». Марусе пришлось пережить пару мучительных минут когда сотрудница ЗАГСа онемела, увидев их под ручку. Но чувство профессионализма взяло верх, им шлёпнули печати и поздравили. «Я смотрю, не первый брак у тебя. Можно теперь на «ты»?» спросил новый муж. «Всё-таки моя жена?» «Можно на «ты». Марусе не удавалось с честью выдерживать его взгляд. Она всё время опускала глаза и смущалась. «Так что, можно?» «Сколько раз замужем побывала?» «Этот считать, то есть наш», — уточнила она. «Считай уж», — посоветовал он. «Тогда второй», — ответила Маруся. «Второй?» — но это терпимо, а похоже на аферистку. Снова закурил новоявленный супруг, так как этот диалог уже происходил на улице. «Это я, аферистка?» — ахнула Маруся. «Сам-то вы кто? Таким способом устроиться хотите?» Хотя я виновата, конечно, что согласилась на такую авантюру, да ещё с таким неблагодарным типом. Мужчина глубоко затянулся сигаретным дымом. Мало того, что ты выглядишь как клоунесса, так ещё и характер охреновова. За что мне такое счастье? А у тебя характер золотой? ехидно поинтересовалась Маруся. Другие не жаловались. Правда, я женился впервые, стрельнул он тёмными глазами. Как только решите свои дела, Я надеюсь, мы быстро разведёмся. Я тоже на это надеюсь. Пусть родители потешут своё самолюбие, и тогда Махнул он рукой, уронив пепел с сигареты в сухую листву. Маруся сама не поняла, зачем она это сделала, но она взяла и наступила на пепел ногой, и к тому же пояснила, нравоучительно, чтобы не было лесного пожара в центре Москвы. Замер мужчина. У меня рефлекс. Я пошутила ответила Маруся. Ого, мне повезло. У моей жены ещё и чувство юмора. Она будет гасить за меня бычки и не даст разгореться лесному пожару. Аллилуйя. Ради этого стоило жениться. Я спасён от пожара. Боюсь, что я не всегда буду рядом с тобой. Успокоила его Маруся, замечая с нескрываемым ужасом, что он снова вытаскивает из кармана сигареты и закуривает. Тебе не кажется, что ты слишком много куришь? — спросила она. «Волнительный момент. Все-таки свадьба», — ответил мужчина. «Может, познакомимся?» «Руслан Тамерланович и Дмитриев. Естественно, можно просто Руслан». «Прикольно», — ответила Маруся и осеклась под строгим взглядом своего мужа. «Маруся». «Маруся?» — нахмурился Руслан. «Вроде другое имя было». «Чего было?» «Нет, я не Мария, а именно Маруся» ответила она. «И тебе не все ли равно, что много русских в Таджикистане?» «Где?» — оторопел снова Руслан. «Не знаю, о чем ты». И Таджикистаном, извини, не интересовался. Сколько там русских проживает, понятия не имею. «У меня мама русская, а отец татарин. А вот имя мне при крещении вроде какое-то другое дали». «Маруся». «Такое имя я бы запомнил», — нахмурился он. «Жалеешь?» — спросила она. Да ладно. Главное, родители утешил. Он снова кинул окурок в сторону. Ну что, едем куда? Не поняла Маруся, чувствую себя совсем по-идиотски. Как куда? Свадьба всё-таки. Меня друзья в ночном клубе ждут. Ну, очень близкие друзья. И они не поймут, если я приду без жены. Поехали веселиться, Маруся. Я не. Нет, я. Отказ не принимается сразу. Резко пресёк он её сомнения. «Это же свадьба, чёрт возьми!» «Фиктивная!» — пискнула она. «Да неважно какая! Со мной это в первый раз, поэтому поехали!» Руслан ухватил её за руку и потащил к машине. Маруся вытаращила глаза, когда увидела, что это дорогущий белоснежный ягуар. Руслан открыл перед ней дверцу. Маруся потряс роскошный вид кожаного салона. Она осторожно села на белоснежное сиденье. Машина плавно рванула с места. Дорогая тачка, отметила Маруся, чувствуя себя не в своей тарелке. Это не не самая крутая, ответил Руслан, не глядя на неё. Маруся заметила, что он как-то особенно старался на неё не смотреть. Видимо, она его пугала. А у вас, у тебя, поправил он. У тебя «И другие есть», — уточнила она. «Конечно, у меня целый парк машин. Люблю я тачки», — ответил Руслан. «Машин много. А на какие шиши они куплены?» Бесцеремонно поинтересовалась Маруся. «Шиши? Заработанные?» — нервно дернул плечом Руслан. «А то ты не знаешь. За нищего, что ли, пошла. Не надо строить из себя глупую дурочку». Маруся нахмурилась потому что на самом деле ничего не понимала, и Красноречива замолкла. Через несколько минут машина остановилась у дверей клуба, из которого слышались раскаты музыки. Разноцветные огоньки бежали вдоль фасада здания, мигали, переливались и создавали праздничное настроение. Руслан продолжал вести себя как джентльмен, хотя Маруся явно шокировала его своим видом. Он помог ей выйти из машины, и провёл в зал. Роскош интерьера, буйство фантазии дизайнера заставили Марусю заволноваться. Меховые и леопардовые подиумы, на которых танцевали полуголые девицы, прозрачный с подсветкой пол и зеркальный преломляющий лучи прожекторов потолок, оглушительная музыка создавали ощущение какой-то нереальности. Толпа танцующих извивалась в невообразимых движениях. Дёргались крутые женские бёдра и упругии попы. Мотались из стороны в сторону длинные, светлые, тёмные, прямые и кудрявые волосы. Казалось, что сон нимф спустился на землю. Девушки и парни в основном были молоды. Хотя среди мужчин наблюдались и представительные типы. Девушки все были стройные, активные, с обнажёнными животиками, соблазнительными декальте. Маруся потерялась в этой толчье и мгновенно вспотела в своей жуткой блузке и идиотской юбке в цветочек. По большому счету, она предполагала, что даже не пройдет фейс-контроль. Охранники явно знали Руслана, их пустили сразу же. Руслана она почти сразу же потеряла из виду. Каким-то образом Марусе удалось пробраться к барной стойке. Похожий на космический корабль, сияющий тонкими фужарами, подвешенными ножками вверх над стойкой, она взгромоздилась на высокий стул и поджала ноги, чтобы никто не видел её позорные колготки. Бармен с каким-то отстранённым лицом появился перед ней, играя шейкером в руке. "Пить будете?" спросил он. "Я не пью", ответила Маруся и осеклась под строгим взглядом Но сегодня есть повод, и можно, наверное. Так что будете? Коктейль? Я в этом не понимаю ничего. Бармен кинул на неё жалостливый взгляд, оценив её безумный прикид. Ясно было, что Маруся, судя по всему, не только в коктейлях не разбирается, но и в макияже, и одежде, да и в мужынах наверняка тоже. Странная дамочка, решил он. На ваш вкус что-нибудь, пискнула Маруся. А повод ты какой?" прищурился бармен. Маруся открыла рот, чтобы ответить, но в этот момент рядом с ней на стул тяжело плюхнулся пьяный парень и гаркнул: "Два блю-круассао". "Я невеста!" обиделась Маруся. "И кто же счастลิвец?" поинтересовался пьяный, тряхнув светлыми кудрями. "Насколько я помню, Руслан Дмитриев. А вот отчество?" "Что? Руслан?" На тебе захохотал парень и чуть не грохнулся со стула. Маруся отарапела. "Слышишь, братан, Руслан на ней женился. Так что ты тут так дажмешься, как бедная родственница. Ты же можешь пить бесплатно, как хозяйка заведения". Где-то раздались просто оглушающие крики. "Поздравляем, поздравляем". Маруся поёжилась, а парень всё не мог успокоиться. Ой, не могу. Сидите, не двигайтесь. И быстро ещё. Бармен поставил перед Марусей стакан с голубой жидкостью и объявил: 300 руб. Я заплачу. Полезла в сумочку Маруся, но была остановлена всё тем же весёлым парнем. Руслан, смотри, вот она. Ты видел эту шипакляк в молодости? Мало того, она хочет выпить. Слышь, и знаешь, что придумала? Что ты на ней женился. Прикинь, жонушка Руслан, я не могу. Парень просто бился в истерике. Руслан нашёл взглядом сжавшуюся Маросу. Вот ты где. Уже за барной стойкой. Молодец. А я тебя ищу. Меня все поздравляют, а на крике Горько мне приходится целоваться со всеми подряд, только не с законной женой. Идём. Он взял её за руку и стёрнул со стула. Мароса успела схватить свой коктейль и нервоучительным тоном произнесла: Запишите вон на его счёт. Да, на мой. Подтвердил Руслан, но тут же поправился. Это мой клуб, чего записывать? С ума сошла. Пиши что хочешь, мне всё равно. Маруся залпом выпила коктейль, а добросив в сторону трубочку, но подавилась кубиком льда. Один кусочек она легко и элегантно спрыгнула в пустой стакан, а вот второй сплюнуть уже не удалось. Маруся схватилась за горло и жутко захрипела. И что? Не понял Руслан, оценивший то, с какой скоростью супруга прикончила коктейль, который обычно девушки тянут весь вечер. У Маруси глаза лезли из орбит. Она повалилась на него, понимая с ужасом, что ни одна капля воздуха не проходит в её лёгкие. Она подавилась льдом. Первым догадался бармен. Маруся была с ним полностью согласна, но это её не спасало. Она просто физически ощущала огромный и квадратный кусок льда, холодный и распирающий. Мало того, он таял словно водопад, а не маленькие кусочки льда, заливая её лёгкие водой. Свет постепенно стал меркнуть в её глазах. Что делать? Белобрысый парень мгновенно протрезвел. Может, подождём, когда лёд сам растает, и она задышит? Предложил не лучшую идею бармен. А то ишь Да вы пендеревалась. Кто так пьёт коктейль, ведь трубочку не просто так подают. Кто же глотает через край, запрокинув голову? Да вы с ума сошли. Она же к тому времени умрёт, не согласился с ними Руслан. Я не хочу прославиться тем, что стал выдавцом в день свадьбы. Ты что? Правда на ней женился? Казалось, что этот вопрос волнует блондинку больше, чем умирающая на его глазах женщина. Пусть даже странного вида и не менее странного поведения. Руслан наклонился и схватив Марусю за тонкие щиколотки, резко поднял её за ноги. Она одновременно ощутила, что оказалась в невесомости, и испытала ужас, что треснется головой об пол. И тут Руслан начал её трясти. Вся жизнь пронеслась перед глазами Маруси. Начиная с младенческого возраста, когда она девчонкой бегала по ромашковому полю в Истаргай с цветочками, и до сегодняшнего происшествия, вот и теперь перед глазами у неё стояли одни цветочки. Маруся поняла, что видит подол своей цветастой юбки. Айзарка раздаётся душераздирающий кашель. А если подол её юбки висит у неё перед глазами, то перед глазами того, кто её держит за ноги. Маруся представила жуткую картину: свои кружевные трусы, а на них ужасные тёплые колготки. Маруся охнула и задёргалась со страшной силой, как умирающая рыба. Державший её Руслан не ожидал от джунушки такой пройти и не удержал её. Маруся грохнулась на пол, но в момент падения, что есть силы, заехала ему своим острым коленом в пах. Руслан чиртыхнулся, и тоже скрючился на полу, извергая со стонами проклятие. «Е-мое, вот ведь блин! Вот ведь твою мать!» Маруся села на прозрачный подсвеченный пол и прокашляла. «Извините». Бармен кинулся к ней с каким-то стаканом. «На, выпей!» «Что это?» «Хе-хе!» Покосилась на светлую жидкость Маруся. «Выпей, выпей! Льда там нет!» Маруся решила, что он принес ей воды и выпила стакан залпом. В ту же секунду она заорала. «Мама! Что это?» «Водка! Тебе надо горло согреть! Лед все-таки!» Растаял в тебе кусочек льда, как в сердце мальчика Кая. Проявил он невероятные литературные познания. Маруся еле переводила дух. Руслан, наконец-таки, перестал материться. «А вот мне бы лед не помешал», — сказал он, вставая приложить бы к одному месту, чтобы брачная ночь удалась. Невестка-то у меня с чудинкой. Да жить бы мне целым до утра с таким её темпераментом и способностью попадать в невероятные ситуации. Руслан подал Марусе руку. Вставай, пора в дружеский круг. Все жаждут увидеть мою жену. Давай, поднимайся. Друзья Руслана расположились за большим овальным столом, заставленным закусками и выпивкой. Веселые парни и прекрасные девы, в одежде, которую можно было охарактеризовать как минимум ткани и максимум красивого тела. «Русланчик, ну куда ты пропал? Без тебя скучно. Горько, горько! Теперь моя очередь!» Подскочила к Руслану жгучая брюнетка и повисла на груди у жениха, подставляя полные губы. Руслан поцеловал ее и громко объявил. «Прошу любить и жаловать. Вот моя жена!» представил он Марусю. Все недоуменно переглянулись и зашушукались. Кто это? Руслан, ты что, шутишь? Ты правда женился? Вот на этой даме? Но кто она? Мы её не знаем, категорично заявила одна девушка. Маруся была готова провалиться сквозь стеклянный пол. Чуствовала она себя явно не в своей тарелке. И дело было даже не в её наряде, Она просто вообще не общалась с такими людьми. Она по ночным клубам и по дискотекам не ходила никогда. Ты где с ней познакомился? спросил кто-то из присутствующих. На дискотеке в 80-х? Это был не слабый намёк на её возраст, и Маруся это оценила, гневно посмотрев в сторону шутника. Это выбор моих родителей, сказал Руслан, и Маруся содрогнулась. Ты кто? Неожиданно обратился к ней Руслан. В смысле? не поняла Маруся. Чем занимаешься? Специальность? Ты этого не знаешь про свою жену? Удивились гости. Я журналистка, пскинула голову Маруся. Вот как? Скажи, а ты не брала у меня интервью? усмехнулся Руслан. Нет, Бог миловал. Я вижу тебя впервые, отрезгла она. У тебя интервью в основном о бизнесе берут. А твоя жена наверняка отрудится в журнале для тех, кому за 50. Пишет, как переделать вещи из бабушкиного сундука, смастерить себе что-нибудь для укояения. Засмеялся кто-то из гостей Руслана. Ну всё, хватит. Рванула с прочь Маруся. Ты куда? Удержал её за локоть Руслан. А ты заткнись, бросило нахальному гостю. Я согласилась зарегистрироваться с тобой, но о том, что надо мной будут ещё издеваться, Не было речи, ответила она. На это я не подписывалась. Стой, не обижайся, я не пущу. Между прочим, я тебе сейчас жизнь спас. Спасибо большое, фыркнула она. И тут же меня начали беспардонно обсуждать. Молодцы. Заткнитесь все. Прошу уважать мою законную супругу, строго сказал Руслан и усадил невесту за стол рядом с собой. Возникла некоторая пауза избежная из-за произошедшей размолвки гости старательно не обращали на молодую внимание, а Маруся пила рюмку за рюмкой и вскоре поняла, что сильно набралась. Вскоре гости показались ей довольно милыми, и она стала улыбаться всем подряд. К ней подсела сильно подвыпившая блондинка. Маруся, ты молодец. П Почему? спросила Маруся, пытаясь не пролить шампанское. «Ну, ты винтаж, без обид». «Я не обижаюсь», — глупо захихикала Маруся. «Я выгляжу старомодно?» «Да не, я другое имела в виду». Дамочка растягивала слова и постоянно накручивала длинный локон на палец. «Ты прикольная, одежда у тебя такая свадебная, юбка там, макияж, отпад, я такого никогда не видела». «Ты всех сразила!» Почему-то слова этой девушки показались Маруси искренними. Может быть, виноват был алкоголь? «Спасибо, дорогая!» «Да и не за что! Меня Настя зовут. Друзья называют Стася». «Маруся!» — протянула ей руку Маруся. «Прикольно! Маруся! Интересно, почему Руслан на тебе женился? Ты вроде не его типаж». Он встречался с такими, как я. Да что там скрывать, я тоже с ним спала. Это ничего? Ты же знала, что он бабник? Ничего, — эхом откликнулась Маруся, пытаясь наколоть на вилку кусочек дичи. Видишь, как получается, — продолжала Стася. Мой типаж ему надоел. А как встретил такую неординарную дамочку, как ты, сразу женился. Повезло. У нас все девчонки от него без ума. «Любая бы замуж пошла, не глядя. Он веселый, прикольный и еще не жадный». «Да?» — удивилась Маруся. «А вы москвички?» «В смысле?» — не поняла Стася. «Москвички?» «Конечно, москвички. Давай выпьем за знакомство. Девчонки злые, завидуют тебе. Вот и надулись, как сычи. А я не такая. Я с тобой дружить буду». Засмеялась Стася и... И Маруся ответила ей неестественным смехом. Они выпили на брудершафт, а затем Марусю, уже мало чего соображавшую, подняли чьи-то крепкие руки, и она услышала странные крики, что кому-то горько. Маруся ещё подумала, зачем так кричать? Горько и пусть горько, съешь сладкого. Мужское лицо расплывалось перед её глазами. И в губы Маруси впились чьи-то чужие губы, увлекая её в захватывающий поцелуй. В глазах потемнело, земля из-под ног ушла, Марусе снова показалось, что ей не хватает воздуха, что её душат, словно кусочек льда снова попал ей в горло, только на этот раз внутри наоборот всё горело. Уже отработанным ударом Маруся сразила напавшего потому что его выжимающие из лёгких воздух объятия показались ей гибельными. Руслан снова повалился на пол, чертыхаясь под хохот друзей. Ого, а на у тебя с гонором. Руслан, этим и зацепило, что ли? Легается как лошадь. Руслан, а ты приобрёл сбрую для первой брачной ночи, а седлать и приручить кобылицу. Руслан встал на четвереньки и спросил у Маруси: "Ты с ума сошла?" Чего легаешься? У тебя нервный тик, что ли? А чего ты лезешь с поцелуями? Мы так не договаривались. Так свадьба же. Люди кричат горько. Расслабься. Ну и жена мне досталась. Это за какие такие приглашения? Хотя было за что. Эх, наливай.